Поначалу эта революция не оказывала влияния на личную судьбу мадам Гайяр, но потом, ей уже было под 80, выяснилось, что человек, плативший ей ренту, лишился собственности и вынужден был эмигрировать, а его имущество купил с аукциона «Фабрикант Брюк». Некоторое время еще казалось, что и эта перемена обстоятельств не скажется роковым образом на судьбе мадам Гайяр, потому что брючный фабрикант продолжал исправно выплачивать ренту. Но потом настал день, когда она получила свои деньги не монетой, а в форме маленьких бумажных листков. И это было началом ее материального конца. Через два года ренты стало не хватать даже на оплату дров. Мадам была вынуждена продать свой дом по смехотворно низкой цене, потому что кроме нее внезапно объявились тысячи других людей, которым тоже пришлось продавать свои дома. И снова она получила взамен лишь эти нелепые бумажки. И снова через два года они почти ничего не стоили. И в 1797 году ей тогда было под девяносто. Она потеряла все свое скопленное по крохам, нажитое тяжким вековым трудом имущество, и ютилась в крошечной меблированной коморке на улице Кокий. И только теперь, с десяти и с двадцатилетним опозданием, подошла смерть. Она пришла к ней в образе опухоли. Болезнь схватила мадам за горло, лишила ее сначала аппетита,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 Но мадам, слава богу, не предчувствовала своей судьбы, возвращаясь домой в тот день 1747 года, когда она покинула мальчика Грынуя, и наше повествование. Иначе она, вероятно, потеряла бы веру в справедливость и тем самым единственный доступный ей смысл жизни. С первого взгляда, который он бросил на господина Грималя, нет, с первого чуткого вдоха, которым он втянул в себя запах грималя. Грыной понял, что этот человек в состоянии забить его насмерть за малейшую оплошность. Его жизнь стоила теперь ровно столько, сколько его работа. Его жизнь равнялась лишь той пользе, которой измерял ее грималь. И Грыной покорно лег к ногам хозяина, ни разу не сделав ни единой попытки привстать изо дня в день он снова закупоривал внутри себя всю энергию своего упрямства и строптивости, применяя ее лишь для того, чтобы, подобно клещу, пережить предстоящий ледниковый период, терпеливо, скромно, незаметно сохраняя огонь жизненной надежды на самом маленьком, но тщательно оберегаемом костре. Теперь он стал образцом послушания, непритязательности и трудолюбия, ловил на лету каждое приказание, довольствовался любой пищей. По вечерам он послушно позволял запирать себя в пристроенный сбоку к мастерской чулан, где хранилась утварь, рабочие инструменты и висели просоленные сырые кожи. Здесь он спал на голом утрамбованном земляном полу. Целыми неделями он работал, пока было светло, зимой восемь, летом четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать часов. Мездрил издававшие страшные зловоние шкуры, вымачивал их в воде, сгонял волос, обмазывал известью, протравливал квасцами, колол дрова, обдирал кору с берез и тисов спускался в дубильные ямы, наполненные едкими испарениями, укладывал слоями, как приказывали ему подмастерья, кожи и шкуры, раскидывал раздавленные чернильные орешки, забрасывал этот жуткий костер ветками тиса и землей. Через несколько лет ему приходилось потом снова его раскапывать и извлекать из их могилы трупы шкур, мумифицированные до состояния дубленных кош.